«Да, ты говорил о деньгах. Это вторая причина моего прихода». «Знаю, у вас при себе денег никогда нет. Сколько вам нужно?» «Ну, долларов 20. Заверяю тебя, Арчи». «Ладно уж, я протянул ему двадцатку». «Однажды меня посадили в тюрьму в Болгарии». Подойдя к двери, я открыл ее и завопил на весь коридор. «Эй, надзиратель, я совершаю побег!» Надзиратель вынырнул откуда-то и помчался ко мне, спотыкаясь от усердия. За ним с испуганной физиономией появился Озгуд. С другой стороны коридора галопом прискакал полицейский с револьвером в руке. «Первоапрельская шутка!» — улыбнулся я. «Проводите меня в мою спальню, я хочу спать!» Меня осмотрел деревенский воздух. «Шут!» — прогремел Озгут. Надзиратель не мог скрыть облегчения. Весело пожелав Вульфу спокойной ночи, я отправился в камеру. Безел сидел на койке и причесывался. Он осведомился, из-за чего была шумиха. И я сказал, что у меня был припадок. Узнав от Безела, что свет включают... И выключаясь в 9 часов, я начал готовить себе постель. Пяти газет должно было хватить с избытком, чтобы застелить всю койку двойным слоем. Увидев, чем я занимаюсь, Бэзил даже перестал причесываться. Когда я закончил, он сказал, что газеты своим шуршанием не дадут заснуть ни мне, ни ему. Я ответил, что стоит мне лечь, я тут же засну как бревно, на что он зловещим тоном отозвался, что в нашем положении это может оказаться-то не так просто. Тем не менее, я завершил свой труд». Было уже около девяти часов, когда в замке снова повернулся ключ. Дверь распахнулась, и надзиратель сказал, что ко мне опять пришли. «Черт возьми!» — усмехнулся Дезел. «Придется провести сюда для тебя телефон!» «Это не может быть Вульф!» — подумал я. «Пожалуй, только Водол и Бару, а на то, что меня вздумают выпустить, шансов нет. Поэтому я решил, что они могут подождать до утра. Скажите, что я уже сплю!» Даже при адском тюремном освещении я заметил, что надсмотрщик удивлен. «Разве не хотите ее видеть?» – спросил он. «Ее? Ну да, вашу сестру!» «Черт бы меня побрал! Так это моя обожаемая сестричка!» И я пошел на свидание по двум причинам. Во-первых, из любопытства. Конечно, это могла быть Нэнси или Каролина. Но мне-то хотелось, чтобы сестрой оказалась Лили. И удостовериться в этом я мог только своими глазами. Во-вторых, я сознавал, что должен отблагодарить посетительницу, кто бы она ни была. В 9 часов никаких посещений в тюрьме не разрешали. «Так что Лили, если это она, должна была хорошо подмазать тюремщиков, и я терпеть не могу, когда деньги тратят попусту». Насколько я мог вспомнить, это был первый случай, чтобы кто-то заплатил за удовольствие видеть меня. Я даже растрогался. Конечно, это оказалось Лили. Старший надзиратель восседал за своим столом и на сей раз не ушел. Лили сидела на стуле в темном углу, и я подошел к ней. «Здравствуй, сестренка», — сказал я, присев рядом. «Знаешь», — начала она, «Вчера я думала, что с тобой делать, но мне и в голову не приходило тебя запереть. Когда тебя выпустят, я, пожалуй, это сделаю. Кстати, когда это будет?» «Понятия не имею. Во всяком случае, Рождество я рассчитываю встретить дома. Как поживают мама, папа, Оскар, Виолетта, Артур?» «Прекрасно. Здесь уютно?» «Тут потрясающе. А у тебя есть какая-нибудь еда?» «Сколько угодно. У нас здесь свой снабженец». «А деньги есть?» «Конечно. Сколько тебе нужно?» «Я тебя серьезно спрашиваю». Она открыла сумочку. Я протянул руку и закрыл ее. «Не надо. Джимми Пратт дал мне сегодня 10 долларов, и из-за них я оказался в тюрьме. Деньги зло». «Что я могу для тебя сделать из камелья? «Ты принесла какое-нибудь постельное белье?» «Спросил я». «Нет, но могу достать. Тебе нужно?» «Нет, спасибо. Я спросил просто из любопытства. У меня вполне достаточно газет. Но можно попросить тебя об одном одолжении?» Я не усну, пока не выполню твою просьбу. Ты еще не будешь спать в 12 часов? Нет. В полночь позвони домой Озгодом и вызови Нира Вульфа. Скажи, что ты миссис Тит Гудвин, и что ты только что прилетела из Клининда и остановилась в крофилском отеле. Скажи, что получила от своего сына Арчи телеграмму, в которой он сообщал, что сидит в тюрьме, несчастный, всеми покинутый и одинокий. Спроси его, какого черта он засадил меня в тюрьму. Скажи, что подашь на него в суд и хочешь с ним встретиться рано утром, что он должен как можно быстрее исправить свою ошибку и искупить вину. Обязательно скажи, что он должен искупить свою вину. Я подумал немного. Пожалуй, этого будет достаточно». «Я все поняла», кивнула Лили. «А в этом есть доля правды?» «Да нет, это я так фантазирую». «В таком случае, почему бы мне не вытащить его из постели этой ночью?» «Пусть явится ко мне в отель, хоть в полночь». «Ни в коем случае, он убьет меня». Хватит того, что я сказал. Ладно, что-нибудь еще? Нет. Поцелуй меня. Не могу, я ведь еще не умывался. К тому же мне следует соблюдать осторожность. Однажды в метро я посылал девушку, и когда она пошла в себя, то оказалась на крыше Empire State Building. Боже всемогущий, а никто не попадал из тебя прямо в рай? Рай так просто кишит такими. Так когда тебя отсюда выпустят? Не знаю, спроси об этом Ниро Ульфа. Хорошо. «Теперь о том, зачем я пришла. Любой залог, который потребуется, я могу внести завтра утром. Как ты на это смотришь?» «Но за меня могут много запросить. Я же сказала, любой». «Нет, Ниро Вульф может приревновать. Я сойду с ума, если вы устроите торг из-за меня».